«Повинуйся! Повинуйся мне, раб! Принеси немедленно мой стул!» Арзак вздрогнул, метнулся и быстро скрылся в шахте. Через пять минут он появился со стулом в руках. Менвит успокоился. Он не был бессилен перед лицом своих рабов. До заката солнца горняки...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 На следующий день все арзаки сложили все добытые изумруды в шкатулку, кроме одного, который спрятал небольшой камень-сапог. в сапог. Сдавшие изумруды отошли подальше, а тот, кто спрятал талисман у себя, нарочно вертелся на глазах надсмотрщика. Наконец Менвид заметил у одного арзака